Глава двадцать третья. Я еще раз окинула взглядом гостиную и повернулась к Кирстену. Он сделал шаг вперед и согнулся пополам, закашлялся. Но, несмотря на это, магию перенес стойка. Любого другого бы желудок не выдержал. «Ты хоть понимаешь, кому нас отправил?» Прошептала я, чувствуя, как ноги подкашиваются от перехода. «Добро пожаловать в мой замок!» Раздалось со стороны двери, а я вскинула взгляд... И встретилась им с вошедшей молодой женщиной. Пусть Кира и была старше меня всего на несколько лет, выглядела она настоящей королевой. И речь не о золотой короне с красными камнями. Я о походке и манере держать себя. Крациозно, величественно, непоколебимо. Мы последний раз виделись в детстве. И малышка с каштановыми кудрями выросла в красивую женщину с тонкими чертами лица и яркими зелеными глазами. Она остановилась в нескольких шагах от нас и учтиво кивнула мне, после чего повернулась к наемнику. «Вы ведь Кирстен?» Лейт говорил, о вас лекари уже ждут. «Это лишнее, ваше величество». «Нет, не лишнее», — твердо проговорила она. «После того, что вы пережили в гостеприимных темницах Тарларинда, да и позвольте мне отплатить вам за помощь хоть чем-то. Вы же помогли моей кузине». Могу вас заверить, Ваше Величество, что сделал я это не ради похвалы и благодарности. «Тебя ждут лекаря. Я мягко коснулась его плеча. Пожалуйста». Кирстен бросил осторожный взгляд на меня, будто проверяя, не шучу ли о том, что хочу остаться с родственницей наедине. После чего кивнул и медленно направился в сторону двери. Все это время я смотрел на кузину, не зная, чего ожидать. Меня разрывало от непонимания всего происходящего, от той информации, которой меня пичкали много лет. Почему Кира де Руатье пришла на помощь? Новая ловушка? Или, наконец, союзник? И только когда двери за мужчиной закрылись, Кира мягко улыбнулась и жестом предложила сесть на ближайшие пуфы рядом со столиком. «Я догадываюсь, что у вас, моя дорогая кузина, очень много вопросов», — проговорила она, опускаясь на большой пуф и поправляя подол алого платья. «Но давайте дождёмся слуг». Я приказала подать ароматный чай. «Или вы...» голодны нет благодарю ваше величество чай будет достаточно учтиво отозвалась я пытаясь предугадать следующий шаг кузины но она только кивнула и замерла слуги появились спустя несколько минут наполнили две чашки из одного чайничка полностью исключая возможность отравления если только не смазали ядом бортики этой самой чашки почему после спасения я думаю об отравлении это ведь безумно Кира первой взяла свою чашку, сделала несколько глоточков чая и подняла на меня глаза. «Алисия, я знаю, что вам сейчас сложно мне поверить, но когда я узнала, что вы живы, то начала ваши поиски. К сожалению, долгое время никаких вестей из-за Лонна не было. И представьте же мое удивление, когда мой посол встретил вас в Тарларинде». Я нахмурилась, и в ту же секунду в памяти всплыло происшествие перед замком. Некий всадник, который уехал после того, как узнал, кто я. И при всем этом сообщил, что служит он совершенно не тому королю, к которому я приехала. «Ваш шпион, судя по всему, мне был послан великим». Сухо проговорила я, глядя на Киру. Чувства опасности не было, но я все еще относилась с осторожностью к происходящему. «Мы давно не виделись, не писали друг другу». Спокойно проговорила кузина. «У нас много тем...» но сейчас важнее то чтобы вы поверили мне алиия потому если есть вопросы я с готовностью на них отвечу почему вы пришли на помощь выдохнула я почему искали меня потому что мы семья мягко улыбнулась королева корне да из за разногласия наших отцов сложно было быть ею полноценно, но вы ведь не станете отрицать кровное родство со мной конечно нет просто «Я не понимаю, почему пришли на помощь? То есть я благодарна очень, Ваше Величество, но какая вам с этого польза?» «Польза?» Она прикрыла глаза и отставила чашку с чаем в сторону. «Никакой, Алисия, кроме того, что я хочу исправить непростую ситуацию, сложившуюся между двумя ветвями дома Руатье. Семья должна помогать без корысти, особенно когда шпионы доносят вести о том, что вы в плену, а ваш наемник в темнице». «Насколько я понимаю, семья Орлуа что-то от вас хотела?» «Именно потому ваши слова, Кира, звучат очень непривычно?» Я позволила себе короткую улыбку и сделала глоток напитка. «Потому как всем что-то нужно. Ароматный чай с маленькой ложечкой сахара. Так вкусно!» «Особенно поверить сложно после того...» Продолжила я говорить... Как в мои руки попали письма о том, что вы планируете переворот в Алоне вместе со Святым Престолом. Метите на место королевы. В сговоре с моим дядюшкой. Морьте мэром. Настолько неподдельное удивление появилось на лице кузина, что я даже опешила. Алисия, могу вам гарантировать, что я никогда не смотрела в сторону Алона, как на что-то, что должно принадлежать мне. Я ни в каких заговорах против вас не участвовала. Что-то кальнуло сердце. неужели те письма лживо как и общение дядюшки с престолом о судьбе его сына несуществующего сына к сожалению кирстон не владел никакой информации о моей кузине и ее роль во всем происходящем потому я даже не знала как реагировать на все происходящее вы знаете что ваш дедюшка писал мне от вашего лица вопрос оказался неожиданным я только покачала головой не самое приятные письма поджав губы сообщила кира Но то, что написано о нине вашей рукой, удалось понять практически сразу. Ведь они начали приходить после моего запроса на регентство». «То есть это правда?» «Вы хотели стать регентом?» Я прищурилась, полагая, что эта новость — простое подтверждение дурных намерений Киры. «Да, Алисия», — не стала отрицать кузина. «Я хотела оградить вас от влияния вашего дяди. И пусть тогда я сама только недавно перешагнула черту совершеннолетия, я готова была на этот шаг ради вас». но получила отказ. Ваш ход подали мне как желание захватить власть, вздернула я бровь. Этого стоило ожидать, особенно после того, что стало с вашими родителями. Примите мое соболезнование Алисия. А вы знаете, что с ними случилось. Я буквально вцепилась к кузину взглядом. Кира же впервые за весь разговор опустила глаза. Мне известна вся история Алисия. Но не уверена я, что сейчас тот самый час, когда ее стоит рассказывать. Меня интересует только одно. Приложил ли к этому руку святой престол? Приложил. Внутри меня что-то оборвалось, и тут же вспыхнуло огненной яростью. Обжигающее, уничтожающее. Отец выступил против святого престола, верно? Буквально выплюнула я. Да. Спасибо за честность, Кира. Я для этого и устроила эту встречу. Для честности решения тех проблем, что надвигаются на нас с запада. Они уже в Олоне, Ваше Величество. Покачала я головой. Увы, теперь это не только Запад. Мои шпионы не дремлют, Алисия. В вашем королевстве начались перемены, но они пока не так существенны, как считает Тарларин. И вместо них свою армию вам готова предоставить я. Это предложение казалось настолько неожиданным, что я только рот открыла, но так ничего ответить и не смогла. Если вы согласны принять мою помощь, то мы всё это можем обсудить завтра, после того, как вы отдохнёте. Условия, на которых вы готовы помочь, Ваше Величество. Союз между нашими странами? Пожалуй, плечами Кира. Торговые пути, прямые поставки, общая цель. И это всё? Всё? Тогда я с радостью приму вашу помощь, дорогая кузина. Может, и правда с семьей Руатье пора объединиться? Как ты себя чувствуешь? Я буквально ворвалась в комнаты, выделенные Кирстену. С Кирой мы обсудили ещё несколько важных вопросов, после чего меня сопроводили в мои покои, дали переодеться и сказали, где находится наёмник. Вот тогда сидеть на месте уже оказалось выше моих сил. «Жить буду», — с усмешкой ответил мужчина, растянувшись на широкой двуспальной кровати. «Слуги поспешно оставили нас наедине. И мне даже плевать было на те слухи, которые они могут распустить». «Прости, что так вышло», — выдохнула я, — замерев на месте и почему-то страшась сделать шаг вперёд. Я не подозревала, что Орлуа так поступит с тобой. Думала, что ты уже уехал. Не попрощавшись, Кирстен сел и приподнял брови. «Прости, я...» Но слова не шли. Я не знала, что сказать, чтобы извиниться, чтобы мои слова прозвучали твёрдо и уверенно, чтобы голос не дрожал, а взгляд не прыгал. Сейчас я чувствовала себя маленькой провинившейся девочкой. «Спасибо». «Алисия, прекрати». Попросил, наконец, наёмник, встав и шагнув ко мне. «Вот теперь ты точно в безопасности. Если верить тому человеку, что вытащил меня из темницы, твоя кузина сделает всё, чтобы ты вернула себе Алон. Она не так плоха, как расписывал тебе Мортимар». «Да, это я уже поняла, но...» Резко выдохнув, я выпалила. «Но я пришла не для того, чтобы говорить о Кире. Я пришла говорить о нас». «О нас?» На губах Кирстена заиграла шаловливая улыбка. А что не так с нами? Вот тут я даже не нашлась что ответить, только закусила губу, пытаясь понять, что думает стоящий передо мной мужчина очень хотелось прочитать его мысли заглянуть в его душу, найти отклик тому чувству, что, как оказалось, поселилась во мне. но я обещала не делать этого ему самому обещала хочешь сказать, что чувствуешь то же самое что и я тихо спросил он делая шаг ко мне навстречу. Я не знаю, что ты чувствуешь. «А мне кажется, что знаешь». Кривая усмешкой наемник оказывается рядом со мной, мягко убирает в сторону волосы, подцепляет пальцами мой подбородок и легко касается своими губами моих. «Я люблю тебя, принцесса. Но очень надеюсь, что это невзаимно». «И почему же?» Спрашиваю, но ответить не даю, не позволяя ему отдалиться. Целую и, наконец, чувствую себя на своем месте. Сердце подпрыгивает, как ненормальное. «Я не знаю, что я не знаю, Счастье кружит голову. «Потому что у тебя заключен договор с Тарлариндом», — тихо отвечает мужчина, с трудом отрываясь от меня. «Вообще-то Кира подсказала, как его разорвать», — улыбаюсь я. «Их попытка заключить нас под стражу их и погубит». «Но ты все еще принцесса, а в будущем королева. Разве твои подданные позволят тебе поставить рядом с собой наемника?» «Не забегай в будущее», — прошу я. «Оно еще не скоро. Давай жить этим днем, прошу». И он кивает, соглашается со мной и целует так сладко, что я не могу усомниться в чувствах тех, что связывают наши сердца одной алой нитью.